В тот же день Марий слег. Жизнь его угасала. Так тихо угасает таежный костер, когда и сливают в нем последние угли. Поздно вечером Марий подозвал к себе Лисицина, слабым, чуть слышным голосом промолвил. — Я уснуть собираюсь, Миша. — Отдохни, Марий Гордеевич, отдохни. Разволновался ты, не совсем поняв его, — посоветовал Лисицын. Спокойствие у меня на душе, Миша. Все испытано, все узнано, все сделано. Поспи, Мария Гордич, поспи. Как поправишься, поедем с тобой на Синее озеро, полечимся, сил наберемся. Мария пристально посмотрела на Лисицына. И взгляд этот был далеким-далеким и холодным-холодным, как осеннее таежное небо. Вскоре Марей уснул, чтобы никогда не проснуться. По решению сельского совета Мария Гордеевича Добролетова похоронили рядом с братской могилой, поближе к тому месту, где покоился прах его сына, отважного Улуюльского партизана Вавилы Катаржанина.